«Да, одинок, и больше, чем вы можете предположить», — грустно отвечал он. «А как же насчет вашего супруга? Он ничего не будет иметь против постороннего вмешательства». «Ну, об этом можно не беспокоиться», — отвечала она, улыбаясь и подзадоривая его. «Просто он подвернулся мне, прежде чем я встретилась с вами. А, кстати, ну-ка напомните, сколько лет прошло с тех пор, как мы виделись с вами в последний раз». «Да немало. А кто виноват? Ну скажите мне, что это за разговоры о вашей яхте?» «Ах, это о моем капитане! Клянусь вам, просто шкипер на жаловании. Не хотите ли отправиться со мной в кругосветное плавание?» Толифер почувствовал себя в затруднительном положении. В кои-то веки ему подвернулся такой замечательный случай то, о чем он мечтал всю жизнь, но сейчас он никак не может этим воспользоваться, потому что если он откажется от взятого им на себя обязательства, все его благополучие сразу кончится, все полетит к черту. «Охотно», — сказал он, посмеиваясь, — «надеюсь, вы не завтра отплываете?» «О, нет. Но если это серьезно, то смотрите, берегитесь, уверяю вас, «Никогда в жизни я не была более серьезной», — отвечала она. «Посмотрим. Во всяком случае, обещать позавтракать со мной как-нибудь на этой неделе, хорошо? А потом мы с вами прокатимся в Тювери». Подали счет. Толифер расплатился, и они уехали. Полночь. У Сабиналя. Как всегда, полным-полно народу. Рулетка, карты, танцы, оживленные группы и томно-уединяющиеся парочки. Сабиналь сам вышел приветствовать Толефера и его друзей и предложил расположиться в его собственных апартаментах до часу ночи, пока не приедет труппа русских танцовщиц и певцов. У Сабиналя была недурная коллекция драгоценных камней, средневекового итальянского стекла и серебра, редких восточных тканей самой необычной расцветки. На гораздо более сильное впечатление, чем все его коллекции, которые он показывал, как бы между прочим, с очаровательной небрежностью, производил он сам. Вкратчивая, похожая на Мефистофеля, загадочная личность, от которой словно исходил какой-то магнетический ток, странная неуловимая сила, действующая как наркотик. Он перевидал за свою жизнь столько интересных людей, бывал в таких любопытнейших местах, Осенью он намерен отправиться в путешествие, закроет на время свой особняк и уедет на восток собирать всякие редкости, которые потом перепродаст частным коллекционерам. Такие поездки приносят ему недурной доход. Собиналь прямо обворожил Элен да и всех остальных. Ей ужасно понравился этот особнячок, тем более что Толефер никому из них не обмолвился ни словом, о коммерческих началах этого интимного заведения. Разумеется, он потом пошлет чек Сабиналю. Но они все ушли в полной уверенности, что Сабиналь — просто его близкий друг. Толефер еще раз почувствовал всю важность возложенного на него поручение, получив на третий день после приезда элен 2000 долларов из парижского отделения Центрального Нью-Йоркского кредитного общества, которое еще в Нью-Йорке рекомендовала ему держать связь с их лондонским и парижским отделениями. С Эйлин все обстояло как нельзя лучше. Она явно была расположена к нему. Когда он часов через пять после визита к Сабиналю позвонил ей по телефону и предложил пойти куда-нибудь позавтракать, Он безошибочно мог заключить по ее тону, что она рада его звонку. и в самом деле радовала эта дружеская близость с человеком, который, по всей видимости, действительно интересовался ею. В некоторых отношениях он даже чем-то напоминал ей прежнего Каупервуда, такой энергичный, заботливый и такой веселый. Толифер, посвистывая, отошел от телефона. Он и сам теперь относился к Эйлен несколько теплее и сердечнее, чем в то время, когда он еще только вступал в свои обязанности. Узнав ее ближе, он понял, что любовь Кауперуда была для нее всем в жизни, и что ей нелегко примириться с такой утратой. Он и сам нередко бывал в удрученном состоянии, ведь ему тоже приходилось мириться со своим положением,